Глава 15. Все хорошо. Человек ко всему привыкает. Вот и Жюли не то чтобы привыкла к своему новому состоянию, но как-то научилась в нем жить. Мучительная лихорадка понемногу улеглась. Приступы беспричинной тревоги отступили. Предчувствие того, что с ней и Жан-Жаком непременно случится что-то страшное, куда-то подевалась, и вместо него появилось сначала робкое, а потом все более и более смелое ощущение, что вообще говоря, все идет хорошо, а дальше, скорее всего, будет еще лучше. Теперь каждое утро Жюли просыпалась в радостном нетерпении. Каждый новый день обещал столько чудесного, неожиданного, приятного. Она сразу хваталась за телефон. Проверить, нет ли СМСки от жан и посмотреть, не написал ли он что-нибудь на своей страничке в социальной сети. Жан-Жак был Соней, по утрам он спал до последней минуты. И Жюли все утро носила с собой телефон, в ванную, на кухню, чтобы не пропустить момент, когда он, наконец, что-нибудь напишет. Раздавался рингтон нового сообщения, и сердце Жюли каждый раз замирало. а потом начинала биться с удвоенной силой. Она все время как будто чувствовала его. Где он и что в эту минуту делает? Вот он проснулся, валяется в постели и никак не может встать. Вот пошел в душ, вот ковыряет вилкой в тарелке одним глазом поглядывая на утреннее шоу в телевизоре, другим просматривая новости в телефоне. Вот спохватывается, что опоздает и бежит в школу. Вот зевает на уроке и считает ворон на дереве за окном. Правда, иногда она его теряла. Когда, например, они прощались в восемь вечера на мосту, и она шла домой, а он забегал на минутку к приятелю за кодами для новой игры. А после проходил час, затем два, три а Жан-Жак никак не проявлялся. В такие часы беспокойство возвращалось. Но стоило написать ему, как дела, куда пропал, и получить ответ, что они на пару с приятелем играют в компьютер, как все опять становилось на свои места. И Жюли снова наполняла радостное возбуждение. Жизнь вообще превратилась в один нескончаемый праздник. Все, что не происходило, казалось удачей, Счастливым знаком, началом чего-то хорошего. Жюли с трудом могла усидеть на одном месте. Она не могла ходить по улице, как когда-то раньше, не спеша, на газа ногу, она все время куда-то бежала, а куда и сама не могла сказать. Внутри у нее как будто все время звучала веселая музыкальная какофония из дудок, свистелок, трещоток, которые-то дружно, а то не Влад. Отжигали бравурные марши и польки. Уроки стали чистым учением. Было совершенно непонятно, как люди могут говорить о всяких там дробях и степенях, молекулах и атомах, о разновидностях плоских червей или забытых полководцах запыленных веков, когда на улице светит солнце, поют птицы, шелестит набирающая силу зелень. Усидеть на одном месте в таких условиях было просто немыслимо. «Какая-то ты стала взбудораженная», — заметила как-то подруга Стелла. «Разве? Так весна же? Весна!» Стелла пристально посмотрела подруге в лицо. «Ты что, влюбилась?» — догадалась она. «Я?» — хотела было удивиться Жюли. Но потом, помимо воли, расцвела в улыбке. «С тобой все понятно», — тоже улыбнулась Стелла. «И кто он? Тот рыженький?» «Да». Стелла пожала плечами. Так или иначе, она была рада за подругу. «Тебе он не понравился, я знаю», — сказала Жюли. «Почему не понравился?» «Понравился. Но я же вижу, на твой вкус он слишком...» «Какой?» «Прикольный». Стелла рассмеялась. «Скажешь тоже. Но мне другие нравятся». «Какие?» Высокие, накачанные, ну и чтобы повзрослее были. Ну да, ну да. А мне Жан-Жак как раз тем и нравится, что он такой милый. Эти его веснушки и оттопыренные уши, и очки, как у Гарри Поттера. Рядом с ним сразу становится как-то хорошо на душе, весело и не страшно. Подруга пожала плечами. Что тут скажешь? О вкусах не спорят. И ты знаешь, зачарованно глядя в пространство, проговорила Жюли. Когда я раньше думала, что когда-нибудь полюблю, я представляла все совсем не так. Да, да, я думала, что все будет как, как, как что? Жюли задумалась. А вот так. Она силой сжала кулаки и потрясла ими перед собой. Стелла улыбнулась. А на самом деле? Жюли тоже улыбнулась. А на самом деле я все время как воск. И вот тут под ложечкой тепло-тепло. Понимаешь? Понимаю. А еще я всех-всех на свете люблю. Всех. Даже тех, кто меня терпеть не может. Да? Да. И как ни странно, это было действительно так. Жюли была не просто взбудоражена. Она была очень, очень, очень счастлива.